Глава 29 Червивое яблочко. На червивой станции было пусто. Настолько пусто, что лучи фонарей высвечивали лишь серую жестяную обшивку, создавая ощущение попадания в старую консервную банку. Разве что жесть изнутри была почти по всей поверхности исцарапана, а на кромке взлохмаченного разрыва оболочки виднелись тонкие, как паутинка, нити, серебряной проволоки, вшитые между слоями. Даже вспоминать нечего. В итоге синяя птица не стала терять время и отправилась к той точке пространства, где предположительно обитали пираты, причастные к нападению на лайнер. Нульки давали большие передышки, но она все равно устала, так как пришлось сделать шесть больших нарков через гипер. Так... «Готовность три минуты», — произнес Потёмкин, который в силу большого десантного опыта осуществлял непосредственное планирование и подготовку операции. И он, и Княжич, и Навигатор, и готовые к экшену киберпанки заблаговременно располагались в бронированном атмосфернике, а то мало ли как события повернутся, вдруг придется бросаться в бой сразу, без раскачки. А на то, чтобы хоть как-то скоординировать группу, ушло целых пять дней. Нет, стреляли панки вполне сносно, в этом им не откажешь. Но в тактику не умели вообще, ни в тактику, ни в дисциплину. Привыкли скакать по своим подземельям, словно древнесоветские пионеры позорницам Впрочем, гонял отставной боевой киборг не только панков, но и княжича с Михаилом. Сейчас же перед глазами Ивана, экипированного в бронескав без опознавательных знаков, на золоченном зазеркальном стекле шлема, горел экран боевого чата, а в руках был самый обезличенный, то есть со стертыми номерами, автомат. Но это мелочи, ибо вся синяя птица была облеплена старыми списанными парашютами, чтобы замаскировать контры и надписи. А маячок исправно транслировал сигнатуру астрологов геологической разведки астероидов. На этот случай со склада был получен списанный и никогда больше не полетящий в рейс звездолет. Мало ли, вдруг проверят по базам. Не всем же пиратам быть полными дебилами, есть и умные. Звездолет оставили на парковочной орбите Юпитера, а уникальный, защищенный от подделки маячок, перенесли на птицу. «Три, два, один, переход!» Ко вспышке готовились заранее, крепко держась за поручни. Но та все равно застала врасплох. К гиперпространству попросту невозможно приготовиться. Оно всегда врасплох. Свет нырка сразу же сменился тьмой, а в поле зрения, как все проморгались, проступила искорка звездного трупа в виде белого карлика. И хотя звезда умерла во вспышке сверхновой давным-давно, остывать ей предстояло еще несколько миллиардов лет. И труп светился белой искоркой светлячка, разгоняя мрак, как ночник в спальне. «Ну и где цель?» — Разочарованно спросил Иван, вглядываясь в пустоту. А было действительно пустовато, ибо многочисленные звезды, просыпанные на черный бархат пустоты, не в счет до ближайшей, по меньшей мере, пары световых лет. «Терпение, княже. Тут же отозвался Петрович, который отвечал за маневр, и в голосе сквозила легкая злость. После изматывающих тренировок он был готов просто придушить язвительного женька, который вернул себе режим разгильдяя, при том, что душить андроида — затея за гранью абсурда. Наверное, проще этого только найти у дельфина-жабры, или льдинку на поверхности Солнца. «Вот они!» — произнес автопилот, и на внутреннем экране смерцал маркер, обозначивший небольшой астероид, имевший около километров поперечники. Таких по галактике раскидано не меньше триллиона, обычный серый комок слипшийся космической пыли и снега. «Далековато!» — пробурчал Иван. «Всего-то 300 километров!» Усмехнулся Женек. Так, что ты задумал, калькулятор Юродевый! Зарал Петрович, и княжич, подавшись интуиции, покрепче стиснул поручень. Да не, я же не больной, чтоб сразу в пекло. Весело воскликнул в ответ андроид. Но вопреки заверениям пилота синяя птица дернулась и стала быстро набирать скорость. Казалось, Полно почти под углом 45 градусов, или, как говорят навигаторы, на чекушку-четвертушку Пи. И звездолет устремился к невидимой, пока невооруженным взглядом, цели. Что-то не так. Вдруг произнес Потёмкин. Что может быть не так? Мы же сто раз репетировали! забеспокоился Иван, заерзав в кресле. Киборг провел рукой по стеклу шлема, отправляя данные таким жестом, словно смахивая с него капли воды. И перед лицом княжича, с едва заметной задержкой, загорелись тусклые маркеры. Все может быть не так. Иван недовольно вздохнул, но рассмотреть схему не успел, так как в этот момент на открытом для всех кораблей канале связи раздался очень недовольный и незнакомый голос. «Э, что за дела?» Это наш астероид. Мы первые заняли. Я ж говорил, пробурчал Потемкин. Княжич положил ладонь на макушку гермашлема. Ему очень хотелось почесать затылок, но не получалось, что тоже бесило. В непочесанной голове загружилась череда обеспокоенных мыслей, одна другой хуже. Что все пошло наперекосяк, координаты схрон ошибочные, тренировка впустую, время упущено а деньги на панков потрачены почем зря. «Твою мать!» Выругался в ответ Иван и пнул тяжелым ботинком стену. А экипаж изволнованные панки молча устаялись на парня, ожидая решения. «Блин!» Снова выругался Иван. Отступить — это пустить под откос всю идею, выстроить себя полным идиотом и вернуться ни с чем. Этого он допустить не мог. «Княже?» Тихо напомнил о себе Потемкин. Иван засопел, посмотрел в потолок и жал кулак, отчего захрустели сухожилия. Заскрипела армированная ткань перчаток. Подливая масло в огонь, в разговор стрял капитан, начавший излагать свое видение будущего. «Если это обычные шахтеры, если нападем, подадут в суд. Если пираты и притворяются...» то будут брать на понт и тянуть время. Так что решай, княже. Но я бы отступил». Иван силой зажмурился, потом открыл глаза и устался на едва видный астероид. А затем потянулся к горящей на стекле шлема кнопки связи. Если уж играть в русскую рулетку, то до конца. Как говорится, была не была. «Внимание, это инквизиция! Как приняли!» Проронил он в эфир. Что с дела? Где ордер?» Раздался немного растерянный голос в ответ. Иван убрал палец с кнопки, а потом проговорил ледяным с ноткой обречённости голосом. Женек, по моей команде выйти в режим форсажа. Двигаться по касательной к астероиду. Расхождение сто метров». «Принято!» Зарал пилот, и в атмосфернике заморгал красным маячок предупреждения об опасном маневре. Все сразу похватались за поручни и подлокотники. По стайкам панков прошелся взволнованный шумок перешептывания. «Нет, нет, нет!» — быстро затараторил Петрович, а потом завопил дурниной, готовя броситься грудью на амбразуру. «Не дам гробить птицу!» Иван не ответил и лишь продолжал молча смотреть на экран, где зажглась тактическая схема. «Псих!» продолжал возмущаться капитан. «Я в первом же порту сойду! Найду себе другой корабль!» Княжич и сейчас не ответил, а медленно приподнял руку, выждал секунду и резко опустил, дав отмашку. «Форсаж!» «Держитесь крепче за задницы, кожаные мешки!» с хохотом закричал женек. «Заткнись, псина сутулая, с розеткой вместо хрюкалки!» Громко, с нотками истерики, возмущался Петрович. С проносящимся по обшивке голом заработали движки «Синей птицы». И люди повисли на поручнях, как на турниках, ибо, по ощущениям, пол встал. «Я сейчас упаду!» Заезжала одна из девочек из команды «Роски». «Вы что делаете?» Зарал на грани паники голос из дальней связи. Это отреагировали на маневр обитателей астероида. «Приступить к перехвату!» Как бы невзначай бросил в общий эфир княжич, словно забыл выйти из открытого планетарного канала. А потом выключил дальнюю и быстро прокричал. «Женек! Отстыковка десантных капсул! Затем сброс тяги в половину! Есть!» Движки немного притихли, а пол уменьшил условный крен вдвое. Виск девчонки сразу же прекратился, превратившись в частое сиплое дыхание. «Если бы этот псих был на бетонке, всех бы размазал и вышел бы в топ!» С усмешкой проговорил тон, легко пнув Роску под коленку. В штурмовом скафе это вышло несколько несуразно. А княжич и дальше сосредоточенно смотрел на экран, где было видно, как продолжающие летать по инерции абордажные капсулы, начали опережать синюю птицу, устремившись к астероиду. «Нулька, помнишь фокус с летучим голландцем? По моей команде прыгай прямо к пиратам!» «Зачем? Ты мне отверяешь? Быстро ответил Иван вопросом на растерянный вопрос корабельной феи. «Угу», пробурчала по связи Нулька, и княжич с улыбкой ответил. Тогда надо прыгать». И в эфире вновь воцарилась напряженная, разбавляемая только стуком сердца и частым дыханием тишина. Княжич приложил два пальца к стеклу шлема и то увеличивал картинку, то уменьшал ее. Не потому что так надо, а из-за нервов. Когда же в отсеке атмосферника в сопровождении громкого хлопка собственно лично возникла корабельная фея, панки вздрогнули от неожиданности. «Че, нас уже подвели?» закричала одна из девок Роски, закрутившись на месте в поисках дыры в обшивке. «Сядь! Не колбайся перед глазами! Эль ты большая молекула препарата истерин, чтоб колебаться!» Громко и раздраженно прокричал Тон, который сам с опаской поглядывал на нульку, ведь он уже видел хрупкую с виду девчушку в деле. А богинька, ломая пальцы, подскочила к Вану и обхватила руками шлем. Она прижалась к стеклу, и начала медленно просачиваться сквозь полупрозрачную преграду так, словно ее лицо погружалось в налитую в аквариум воду. Для полного сходства не хватало разве что воздушных пузырьков. Э, гляньте, что делает это потустороннее! закричал кто-то из панков, указав пальцем на богиньку. А нулька с явным усилием протиснулась к самому лицу Ивана и легонько поцеловала в губы. «Давай потом на море. Я ни разу на море не была», — прошептала девушка. Иван улыбнулся и кивнул. Затем резко затыкал пальцем по шлему, стараясь не задеть нульку, которая стала так же медленно, как погружалась, вытягивать себя из стекла. Нулька выскользнула из герма шлема, а космос, проецируемый на экранчик, ожил. С поверхности астероида стартовало несколько ракет среднего класса, как раз предназначенного против шлюпок, капсул, катеров и прочего мелкого космического транспорта. Полет ракеты в открытом космосе отличается от такового в атмосфере. Не было того белого шлейфа, что обычно тянется за ней, словно оставленный на небе след. Яркие оранжевые конусы огня маневрировали в пустоте, подчиняясь не трению, а инерции. Вскоре они достигли цели и пустые капсулы превратились в быстро раздувающиеся сферы, теряя яркость по мере расширения. И все это в полнейшей тишине. «Клюнули! Они клюнули!» Радостно заорал парень. «Я прав! Это точняк, пираты! Нуля, нулечка! На счет три делай прыжок, и мы преодолеем их защиту!» Возбужденно протараторил Иван, не отрывая взгляда от изображения где следом за первой партией ракет появилась вторая, и направлена она была прямо на синюю птицу. «Твою мать!» — тихо выругался по связи Петрович и натужно выдавил из себя. «Нулька, солнышко ты наше! Если спасешь, я тебя в щечку поцелую!» Девушка сосредоточенно насупилась, сделала глубокий вдох и задержала дыхание, словно собиралась нырять в бассейн или тихий омут, С космическими чертями. А ракеты быстро приближались. Среди панков, непривычных к космической пустоте и такой прорыве расстояний, началась тихая паника. Они нервно жмали оружие, мне визжащая девчонка, имя которой Иван не мог вспомнить, что-то часто-часто затараторила. Спокуха, все по плану, заорал Иван, успокаивая панков. Ему только бунта на корабле не хватало. «Какая спокуха! Нас сейчас разделит на атомы!» Раздался в ответ крик. На удивление это была не Роско, а Тон, который сделался бледным, как мел. «Не, я не лох, но там же ракеты!» Иван сделал несколько шагов к панку, положил ему руку на плечо, но сказать что-либо не успел, потому как в наушниках начался голосовой отчет. «До столкновения с объектами семь секунд! Пять! Три!» И мир, в который раз мелькнул в белой вспышке. Из этого марева быстро проступил астероид, который оказался всего в полусотни метров от синей птицы, по космическим меркам на расстоянии вытянутой руки. Иван пробежался взглядом по экранчику на шлеме и ткнул пальцем в стекло. Шинёк, Сближение вот с этой точкой! Жилым модулем? Да. Ща, но это...» «Ракеты разворачиваются и ударят нам в хвост!» «Делай!» — прорычал княжич, и повернулся к корабельной фея. «Сейчас остался последний распоследний фокус, обещаю, что последний, просто прыжок куда-нибудь!» Нулька тоскливо глянула на Ивана и кивнула, а синяя птица из-за резкого маневра дернулась, отчего экипаж и панков изрядно тряхнула. По связи прокатилась волна отборного капитанского мата и новые волны истерики панков. Мы че на тарандем! Звезла нервная девчонка из команды Розочки от Морозочки. Иван не ответил, и лишь в последний момент, когда до поверхности астероида осталось действительно рукой подать, дал отмашку. Снова вспышка. И почему-то показалось, что в ее мареве проступил иной совершенно чуждый человеку мир, но это лишь игра воображения. После выныривания из гипера пропала и сила тяжести. «Петрович, за шлюз! На выход!» Сразу же закричал княжич, схватившись за скобы, и торопливо, но без суеты, поплыл к торцу атмосферника броневика, где мягко клацнул затворный механизм задней двери. Досчитав до трех, Парень надавил пальцем на красную кнопку, дождался, когда заморгает огонек подтверждения и быстро опустил похожий на рубильник рычаг. Аппарель дрогнула. Рванувшись с диким свистом в открытый космос воздух, толкнул спину. Буквально через несколько секунд почти что все звуки пропали и остались только те, что принадлежали тесному мирку внутри скафа до да наушникам. Послышался протяжный И ошарашенный голос тона. Ух ты! Прошептала следом за ним Роска. И было чего? Ведь кусок астероида оказался откушен ровненько-ровненько, настолько, что высвеченный прожектором срез, был почти зеркально гладким, и этот огрызок медленно дрейфовал в 50 метрах от экипажа. Но гиперпрыжок утащил с собой лишь половинку станции, и потому из разгерметизированных коридоров медленно выплывала утварь и мусор. Пусковая с ракетами тоже была разрезана надвое, и рядом с ней плавали два тела в оранжевых скафандрах. Одного пирата разделила повдоль, второй еще подрагивал, а из отрезанных рук фонтаном била мгновенно вскипающая кровь. Она вскипала и тут же конденсировалась розовыми кристаллами на обломках огневой точки. Жесть! Пробурчал еще один панк, хотя, казалось бы, они привычны к смертям на бетонке. Бывает! Буднично произнес Потемкин и быстро оттолкнулся от края кормы в сторону станции, и пневмодышки прицепленного к скафу ранца, быстро скорректировали полет небольшими импульсами. Ага! подакнул Киборгу Михаил. Навигатор. Подтолкнул к краю парели тяжелый станковый пулемет, прицепив к крепежным точкам. Сам же уселся на пол и быстро отрапортовал на месте. Магнитные подпорки, расположенные на пятках и пятой точке, надежно зафиксировали навигатора на огневой позиции, от которой к одному из бортов десантного атмосферника тянулись длинные черные шланги системы водяного охлаждения ствола. Княжич дождавшись докладов о готовности, глянул на Панков и прыгнул в открытый космос. «Я уже как-то скучаю по бетонке!» прокричал Тон и прыгнул следом за Иваном. «Эх! Там разве кто остался живой?» подала голос Роска, имея в виду огрызок станции. «Аварийные перегородки наверняка перекрыли уцелевшие отсеки», ответил ей вместо Ивана Потемкин. Мы в десанте называли это колупанием орехов. Скроем шлюз, затем по одному штурманем отсеки. Чем больше приближалась станция, тем внимательнее вглядывался Иван в небольшие овальные иллюминаторы. За стеклами было темно, то ли генератор тоже располовинькало, то ли пираты специально повыключали свет. Пистолет-пулемет в руках казался холодным, словно с мороза, хотя толстыми перчатками. Можно было жидкий азот размешивать без вреда для здоровья. Остановились у шлюза, прикрепив себя к стенкам тросиками с магнитными липучками на концах. И почти сразу раздался гневный рык Потемкина, оглянувшегося на панков. «Я сто раз объяснял! Рассредоточиться и прикрывать, чтоб никакие тараканы не ударили из щелей в спину!» Тон и Роско, которая все же напросилась на штурм, быстро поползли по обшивке станции, словно сказочные паукообразные супергерои. Остальные зависли в некотором отдалении, прикрываясь тактическими щитами, какими орудуют опричники, выковыривающие террористов из укрытий. А потом наступила пауза, и все уставились на шлюз, соображая, как с ним будет лучше разобраться. И лишь Потемкин со знанием дела постучал пальцем по створкам, и провел им по краю проема. Знатно окопались. Ни аварийных замков, ни внешних разъемов под кабели управления. Остается только резать. Как на летучем голландце? Переспросил Иван. В обсуждение вмешался пыхтящий тон. Панк оживленно размахивал руками, дополняя слова жестами. Того гляди сорвется с липучек. это, может! «Его как лифт у дока? Типа приказываю, сим-сим, откройся!» Иван еще раз осмотрел шлюз и приложил руку к металлу, пытаясь ощутить характер материи, пробуя навязать свою волю. «Не, шлюз слишком упрямый, да и замков не вижу. Без зрительного контакта не получится», — ответил княжич немного погодя. «Ну так, это микродырку тавойкнуть. И сунуть туда камеру. Сейчас же есть камки с волос толщиной. Продолжал Панк. Иван улыбнулся. А что? Можно попробовать. Он деловито прижался плечом к шлюзовой и прищурился. Для беззаботной картинки не хватало разве что соломинки во рту. Но в следующий миг быстро отпрянул от металла. Что? Тут же побеспокоился Потемкин. Не знаю. Там за дверью что-то есть, что-то злое и голодное. Оно царапало дверь изнутри, словно когтями или зубами. Кадавры? Переспросил боевой киборг и многозначительно глянул на свой потертый болтер. Нет, что-то другое. Озадачно покачал головой Иван. Опять задачка со звездочкой. Насупился Киборг, глянув на шлюзовую дверь. Иван не ответил но снова приложил руку к металлу. «Да уж, досталось нам откушенное яблочко с червячком в половинке».